«За» и «Против». Кто испытывает проблемы с принятием решений, поднимите руки. Хотя, знаете, я только что поняла, что не увижу ваших рук. Это же аудиокнига. Как бы я хотела на вас посмотреть? Ну, не на всех, конечно. Я ведь не знаю, где вы сейчас и при каких обстоятельствах слушаете эту книгу. Возможно, вы сидите на скамейке в живописном парке, А может, у вас сейчас лето, и вы в Колорадо? Как бы мне хотелось это увидеть. Колорадо летом прекрасен. Если вы сидите у камина рядом с большим окном, из которого открывается вид на заснеженное поле в Колорадо посреди зимы, я тоже не прочь на вас посмотреть. Ведь Колорадо прекрасен и зимой. Я бы поглядела на вас сейчас, даже если вы не в Колорадо. Но дело в том, что многие слушают аудиокниги в ванной, И если это как раз ваш случай, тогда я, пожалуй, обойдусь без такого зрелища. Разве что вы в Колорадо, сейчас осень, и из окна вашей ванной комнаты открывается потрясающий вид на осенний лес. Поскольку я вас не вижу, придется мне предположить, что вы, как и многие, испытываете проблемы с принятием решений. Вот мне иногда бывает трудно, Сделать выборы, хочется думать, что у меня с моими слушателями много общего. Кто-нибудь из вас считает, что ест полезные фрукты, когда пьет вино? Оно же из винограда? Вы не одни, я тоже так думаю. На протяжении всей карьеры мне не раз приходилось сталкиваться со сложным выбором, и многие мои решения сильно повлияли на мою жизнь. Например, когда я впервые участвовала в шоу «Сегодня вечером» с Джонни Карсоном, Я особенно тщательно подбирала материал, и в итоге Джонни позвал меня на программу снова. Это изменило всю мою жизнь. Приходилось мне делать и сомнительный выбор, например, носить шаровары и стрижку маллет. Есть люди, которых не мучают сомнения. Они знают, чего хотят и способны быстро принять решение. Их я называю людьми, которые быстро принимают решения. Но другим выбор дается очень тяжело. Они все медлят и колеблются, и могут обдумывать одну и ту же дилемму целыми днями, неделями и даже годами. Таких людей я называю занудами. Забавный факт. Именно из-за зануд часто возникает очередь в Starbucks. Когда мне нужно принять важное решение, я составляю списки «за» и «против». Так я могу наглядно представить все плюсы и минусы и обдумать, что мне больше подходит. Очень рекомендую такой метод. Не знаете, стоит ли бросить работу в большом городе и переехать за холосте? Составьте список. Разрываетесь между желанием устроить грандиозную роскошную свадьбу или просто тихонько сбежать вдвоем? Составьте список. Мучительно размышляете, куда потратить деньги? Купить в себе шикарную новую машину или отправить ребенка в колледж? Составьте список. Чтобы показать, как полезны могут быть за и против, я решила составить список, в котором учла все за и против составления списка за и против. Сравните все за и против в нем и решите, подходит ли вам такой метод принятия решений. За Список помогает принять взвешенное решение. Позволяет почувствовать себя организованным человеком и ощутить, что вы контролируете свою жизнь. дает возможность на время отложить непосредственное принятие решения. Составляя список «за» и «против» в самолете рядом с кем-то очень привлекательным, вы достаете бумагу и тут понимаете, что вам нечем писать. Вы поворачиваетесь к соседу или соседке и спрашиваете, есть ли у него, не ручка. Завязывается разговор о Париже весной, где вы оба недавно побывали, вы влюбляетесь, женитесь и живете долго и счастливо в облачном замке. Списки – это весело. Против. Список вынуждает принять взвешенное решение, так что потом вы уже не сможете сказать, даже не знаю, зачем я купила эту антикварную ложку за 10 тысяч долларов, о чем я только думала. Составление списка отнимает время, которое можно потратить на сон или видеоигры. Вы корпите над списком вместо того, чтобы непосредственно принимать решение. Приходится долго размышлять над размером полей. Составляя список «за» и «против» в самолете рядом с кем-то очень привлекательным, вы достаете бумагу и начинаете копаться в сумке, потому что писать вам нечем. Отыскав ручку, вы кричите «нашлась», поднимаете руку и случайно толкаете локтем откидной столик вашего очень привлекательного соседа или соседки. стакан с него взлетает вода выплескивается на голову вам соседу и стюардессе которая как раз проходит мимо. Все расстроены остаток шестичасового перелета вы сидите прижав к бокам локти и вы никогда не поженитесь с прекрасным соседом по самолету, хотя мечтали об этом 6 лет. А зачем собственно я составляла этот список?